А стулья и вправду оказались чудом из прошлой, до революционной еще жизни, с нежной шелковой обивкой. По лиловому полю кремовые цветочки забиваются, осколок какого-нибудь гампсовского гарнитура, неведомо какой судьбой занесенный в захолустье азиатского городка. Стулья стояли теперь по обе стороны круглого стола с обшарпанными слоновьими ногами,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 Присядет на краешек стула, разбросает перед собой веером на столе небогатую получку Ирин Михайловны и сосредоточенно шепча, долго передвигает до суда бумажки, словно пасьянс раскладывает. И упаси Боже, отвлечь ее каким-нибудь невинным вопросом. Например, зачем на примусе весь вечер суп кипит? Она еще и огрызнется. — Да, Ирина Михайловна, не дергайте меня, Христа ради, я считаю! — Кипит. Пусть кипит, а не сдохнет. И обязательно еще выгадает, спрячет десятку-другую в толстенный том «Гинекология кушерства», в конце месяца торжественно выложит перед Алиной Михайловной. Занавески покупаем. — Люба, может, лучше боты? — Боты в другой раз. Сейчас занавески. Живем как голые, у всех на виду. Однажды под вечер ушла в магазин и три часа пропадала.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 Вплывая из темени на крыльцо, Любка сунула к лицу Ирин Михайловны глянцем отливающую галошу. — Что это? Зачем? — Как что? Во! Пара двугривенный! Один старый узбек продавал. Он жук что выдумал? Все в кучу свалил? Они, видать, все разные, брак какой-то. Огромная такая гора получилась. Хочешь пару — ползай, выбирай. Зато двугривенный. ну. — Что, ну? Я часа три по шею в этих голошах. Там еще старухи копошились, но кроме меня никто не смог подобрать. Она соединила галоши подошвами, довольно пристыкнула, ва! Почти одинаковые. — Люба, а, а зачем нам голоши? растерянно спросила Ирина Михайловна, и, по-видимому, что-то в ее лице поколебало светлую Любкину радость. Она задумалась на мгновение, пытаясь объяснить мотивы своей радости, и, наконец, сказала убежденно: Ну, Ирина Михайловна, ну, пара двугривенный, Ну, жалко было не купить. С пальто еще выдающийся случай был. Поскольку явилась любка к Ирине Михайловне, буквально в чем мать родила, а ростом и комплекцией они не очень различались, многое из вещей Ирин Михайловны. Естественным путем перешло к Любке. Возникли бреши в гардеробе. Что-то, конечно, можно было надевать по очереди, но надвигались холода. Шел октябрь, например, без пальто, пусть демисезонного, никак не получалось выкрутиться. Месяца два Любка вкладывала в гинекологию акушерства сэкономленные бумажки, Томительно ожидала зарплату Ирины Михайловны. Наконец сухо объявила, что пальто, пожалуй, можно подыскивать. Тут и всплыла Кондакова со своей нутривой шубой, то есть не то чтобы неожиданно всплыла. Шуба-то ее была известной на почтамте и в окрестностях, приличная, с рыжеватой проседью,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 — Люба, вот шубу Екатерин Екатерины Федоровны покупаем, — сообщила Ирина Михайловна. — Совсем недорого. Свалив в коридоре кошелки, Любка отерла руки, твердо вошла к Кондаковой, молча стянула с плеч Ирины Михайловны шубу, раскинула на руках, пощупала, дунула на мех. — А вы...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 Оказалось у нее под пальцами проплешина в шубе, а на пол печально длинные волоски. Раз — еще плешь и еще. Кондакова скандально взвизгнула, скинулась на любку, но та, как-то ненарочно слегка выставила локоть, и Кондакова, напоровшись на него, как на арматуру, крякнула и осела на кровать. Люка и краем глаза на нее не взглянула. — Ну что ж вы, Ирина Михайловна, как ребенок в самом деле? — проговорила она и досада, слышала свою голос и жалость, и странная какая-то ласка. — Любая сволота вас облапошит. Шуба эта была когда-то шубой, не спорю, а сейчас в ней только чертовы поминки справлять или вон обед греть. Она вздохнула, скинула шубу на голову опавшей Кондаковой и вышла из комнаты. — Значит так, — сказала она, легким движением вытягивая из руки Ирин Михайловны тощую стопку сотенных, Обед под платком, там голубцы и борщ. Судится — Судится! Из комнаты Кондаковой неслись истерические вопли по закону. — Порча имущества! — Люк.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 «Это не шуба, конечно, но вещь приличная!» И вытянула темно-синее, драповое, с голубой атласной подкладкой, с маслянисто переливающимся цигейковым воротником немыслимой элегантности пальто. «Совсем новое! Приметь. Ирина Михайловна всплеснула руками, накинула пальто поверх халатика. Оскальзываясь пальцами, застегнула пуговицы. Пальто сидела, как родное, как давнее, на тебя только шитое, на твоих плечах обношенное согретая твоим теплом вещь. Любка ползала на корточках, обдергивая подол. Ин Михайловна оглядела подол, рукава. Магазины бирки не было видно. Вдруг страшная мысль поразила ее. Люпа, воскликнула она в ужасе, округлив глаза. Откуда? Любка холодновато взглянула на нее снизу, усмехнулась с горькой такой усмешечкой. А вы что, Ирина Михайловна, чтобы я в ваш дом легавых притащила? Да век мне и осеклась вдруг! Успокоилась. Не бойтесь носить это честное пальто. Тут к одному зэку жена из Ленинграда приехала. У тетки Рая комнату сняла. Она приехала, а он уж доходит. Ну, она давай все с себя снимать. Кольцо продала, сережки, пальто вот. Я не торговалась, до да копейки отдала. И встрепенулась. Ну, оно и стоит. Вон, община-то какая! Играет-то!